Часть третья Следит внимательный незримый соглядатый За теми в чьих очах нет ярости заклятой. мужины слух повсюду стережет, Не выдаст ли душа неосторожный рот? Агриппа де Обинье. Глава первая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 «Кто же это так пишет? Вот слушайте. Это обстоятельство, то есть очевидно то, что курцы оглушили», — пояснил он от себя, благоприятствовало тому, что смерть последовала моментально. «Да, неплохая благоприятность. Не дай бог нам с вами такую. Как вы думаете, коллега?» «Во всяком случае, это все, что мы узнали», — ответил Гарнер холодно. «Подробнее спросить не у кого. Из обоих получились лепешки».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 Так вот, этот парабелум оказался незаряженным. И не то, что он использовал патроны, нет. С таким он и приехал из дома. Ну, впрочем, кто мне ответит за это, я знаю. Теперь наручники. Они валялись на ковре под стулом. Значит, снял их с войсака сам наш высокий коллега. Зачем? На полу же валялась и моя чернильница в виде лотоса. Приходится думать, что ее войцик, как только у него освободились руки,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 продолжал Гарнер. Ничего, Войцек писать ему не собирался. Коллега Курцер оказался грубо обманутым. Нельзя было снимать наручники с преступника. Нельзя было его подпускать к столу. Ни в коем случае нельзя было его подпускать к чернильнице, если она весит с добрый килограмм и служит отличным ударным орудием. Приступая к допросу, надо было осмотреть и зарядить револьвер и вообще уяснить себе, с кем ты имеешь дело. Что же,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 которые, как псы, охраняют жизнь и благополучие, как его, так и...» Тут он что-то замешкался. «Так и твою», — прочел карлик неоконченную часть фразы. Он посмотрел на него. гарнер сидел корректный, хорошо сложенный, в ладном штатском костюме. Карлик только сейчас и обратил внимание на то, что костюм этот был легкомысленного светло-сиреневого цвета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 Затем, вглядываясь в свежее розовое лицо Гарднера, вспомнил читанное где-то о том, как музыкально большие ядовитые пауки и акулы, кажется, тоже долго плывут за кораблем, если на нем играют на рояле. Что ж, и этот, верно, тоже играет на рояле. А может быть и на скрипке. Может быть и на скрипке. Гарднер сказал. «Видите ли, я смотрю так. Вот передо мной такая крупная политическая фигура, как войцик».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 «Лакированные ногти», — подумал он и вздохнул. «Что же делать? В конце концов, сейчас-то прав он». «Так вот, Гарднер», — сказал уродец, — «этот разговор мы отложим. Но теперь у меня к вам просьба. Раз Курцера нет, в имени придется выехать вам. Это недалеко, километров сорок». Он помолчал. «Я дам вам, конечно, кое-какие инструкции, но через два дня и я там буду».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 Прищурился Гарнер, «Слуга господина Курцера, что ли?» Лане поднял голову и удивленно взглянул на Гарнера. «Ну, — сказал он, — разве же...» И осекся. «Разве он пустит к себе Курцера?» «Ах, Лане, Лане!» — засмеялся Гарнер. «Да что вы стоите? Садитесь, голубчик! Я вам не профессор, передо мной тянуться не надо. Тут мы на равных правах, и даже так еще. Я в гостях у вас. Так кто ж такой Курт?» «Старый слуга семейства Курцеров», — сказал Ланне. «С господином полковником он встречался еще в Чехии. Они там вместе в какой-то лаборатории работали». «Ага, так?» — принял к сведению Гарднер. «Курите?» «Курю». Уныло сознался Ланне и совсем повесил голову. Гарднер протянул ему портсигар. «Незаменимо подействую на нервную систему», — сказал он машинально. «О, да у вас слезы на глазах. Не расстраивайтесь». Дело-то чепуховое. Подумаешь, профессор нервничает, капризничает, запирается. Конечно, с его характером и в его лета тяжело ломать себя, но...» Он пощупал карман. «Вот спичек-то у меня, оказывается, и нет. Эх, господин Курпсер, где-то теперь все ваши зажигалки. Вот сейчас попробуем-ка... Бенсинг! Бенсинг!» Кажется, Бенсингом зовут. «Бенсинг!» — заорал во все горло Ланне и осекся. Бэнксинг вышел из-за портьеры и остановился перед ними. Он был одет в строгий черный костюм. Гарнер целую минуту, улыбаясь, смотрел на него. «Господин Бэнксинг», — сказал он даже заискивающе, — «я здесь у вас гость и ничего еще не знаю. Вот, курить хочу. Где хранится коллекция зажигалок вашего хозяина? Уж будьте любезны». Господин Бэнксинг исчез за портьерой. Пришел он через десяток секунд и молча выложил на стол коробку спичек.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 Больше приказаний не будет? Официально спросил Бенсинг. Будет, будет, Бенсинг, добродушно сказал Гарнер. Во-первых, бросьте в этот идиотский тон, спрячьте эту пошлую улыбочку французского Альфонса, с которой вам придется расстаться, быть может, вместе с вашей головой. Что? спросила Шаляла Бенсинг и даже отступил немного. Гарнер зажег спичку и поднес ее к папиросе. С головой, с головой, Бенсинг, ответил он, закуривая. «Вместе с вашей глупой, старой головой». Затягиваясь, ласково подтвердил Гарнер. «С этим пробором, с идиотскими усами подчаплено, баками, со всей вашей красой, которой теперь, господин Бенсонг, грош цена». Наступило короткое тревожное молчание. «Вам, кажется, не нравится?» — спросил Гарнер сияя. «Вы, господин хороший, вот что». Начал Бенсонг яростно, неудержимо, даже угрожающе и вдруг осекся. Его маленькие сонные глазки сразу потухли, черты лица распустились, обвисли. Он с ужасом, уже догадываясь, о чем-то поглядел на Гарднера. Но Гарднер молчал и курил. «Ага, Бенсинг», — сказал он, — «пасуете? Я ведь многое знаю о вас. Смотрите». И он, шутя, погрозил ему одним пальцем. Снова наступило молчание. «Я», — начал Бенсинг, «Да — «да-да». Сейчас же охотно поддержал его Гарднер. «Что же вы?» И снял трубку телефона. Начальник внешней охраны. Я думаю, что Бенсонг остановился. Вот вы про меня только думаете, а я про вас все уже продумал до конца. Как сюда ехал, так и продумал, сообщил Гарнер. Что думаю мне теперь делать с господином Бенсонгом из города Провсгейма? Сдать в музей имени господина Курцера? А вот стоит же в Марбурге чучело лошади Фридриха Великого. Или, может, лучше поставить тюремным надзирателем в женском отделении? У него душа женственная, нежная, как у хозяина». Бенсинг сделал шаг к нему. «Вы все шутите?» — сказал он растерянно. «Шучу, шучу», — успокоил Гарнер. «Конечно шучу. Зачем вы мне? Идите в продовольственный отдел, давить на воротники кошек или отправляйтесь срезать пуговицы с подштанников убитых или расстреливать за укрытие медного ночного сосуда». «Мне-то вы не нужны». «Что случилось с моим господином?» Тихо и сипло спросил Бенсинг. Дверь отворилась, вошел начальник охраны. «С вашим-то покойным господином что случилось?» Благодушно спросил Гарднер и повернулся к начальнику охраны. «Слышите, чем он интересуется?» «Что?» — крикнул Бенсинг. «Мой покойный!» «Ой, не кричите!» поморщился Гарнер. «То есть не кричите сейчас. Потом можете кричать сколько угодно. Вот я вас сейчас отправлю отсюда». Он встал, подошел к нему вплотную. «Я не верю вам и боюсь вас оставлять тут. Понятно? Кто мне поручиться за вас после смерти вашего патрона?» «В чем?» ошалело, спросил Бенсинг. «Во всем, Бенсинг. Уже совсем холодно и жестко», сказал Гарнер. «Не так как-то все у вас получается. Очень сомнительно и путано получается». Вот револьвер у покойного оказался незаряженным. Почему не заряжен? Ведь это ваша обязанность — осматривать оружие хозяина. Что случилось? Придется вам на это ответить. Потом покойный вообще жаловался на вас перед смертью. Говорил, что не может вам доверять по-прежнему. А ведь это тоже наводит на всякие мысли. Кому это он говорил? Спросил Бенсон в Да мне, мне и говорил. Ласково улыбнулся Гарнер. «Был у меня с ним такой один разговор. Вот вы все это и должны будете объяснить моему следователю. Вообще вам о многом придется поговорить с моими ребятами. Мне-то с вами больше делать нечего. Хозяина вашего нет, а для меня вы человек конченый». Он взглянул на начальника охраны и, кивая головой на оцепеневшего Бенсинга, приказал. видите.